Письмо президенту России из Германии. Уважаемый президент России, Владимир Владимирович Путин, это письмо бывших граждан страны, которые уже нет, СССР. По разным причинам многие из нас оказались за рубежом. Германия стала прибежищем для более чем 3 миллионов выходцев из СССР. Устремившись туда и обретя западный цивилизованный рай, многие осознали – что вместе с тем потеряли Родину, без чего человек вообще никогда не может быть счастлив в полной мере. Сегодня в России появилась совершенно новая идея, гарантирующая физическое и духовное здоровье человека, принятая уже многими людьми разных национальностей, в том числе и в странах Западной Европы. Благодаря этой идее мы поняли, что именно Россия обладает в данный момент тем духовным потенциалом, который нужен для возрождения гармоничного человека и воссоздания гармоничного государства. Подробно об этой идее можно узнать из книг Владимира Мегре серии «Звенящие кедры России». Общий тираж изданных им книг составляет почти 6 миллионов. С книгами Владимира Мегре «Россияне», Жители СНГ и других стран получили ту новую, прекрасную надежду на возрождение, которое необходима каждому человеку, семье и государству. Суть идеи заключается в следующем. Каждая семья или гражданин должны иметь право получения бесплатно одного гектара земли, на котором будут обустраивать свою малую родину, свое родовое поместье которое могло бы передаваться по наследству из поколения в поколение. Человек родился на земле и должен иметь свой конкретный кусочек родины, созданный и возвращенный своими руками, руками нескольких поколений своего рода. В одном из выступлений вы упомянули, что Россия родилась и давно жила в деревнях, на земле, что это ее путь, мы согласны с этим». Кусив радости западной цивилизации, мы отчетливо поняли, что наркомания, проституция, бездомные дети, воровство, убийство – это порождение этой самой пресловутой цивилизации. Мы не говорим уже о самых больных европейских проблемах – экологической и демографической. Весь этот букет проблем получает и Россия, пытаясь осуществить преобразование по западному образцу – Сегодня многим на Западе становится понятным, что путь, по которому идут западные демократические государства, ведет в тупик, если не сказать к самоуничтожению. Россия прошла тяжелейшие многовековые испытания, в результате которых выписывался особый дух народа. И благодаря ему россияне в эпоху жесточайшего духовного и экологического кризиса смогут остановиться на краю пропастей, И наперекор всему родить не только новую национальную идею, взрастить новую жизнь, но и предотвратить катастрофу самоуничтожения всего человечества. Мы, бывшие граждане СССР, в полной мере осознали простое понятие «Родина». Получив иностранные подданства или оставив прежние, многие поняли – что души и сердца остались в местах, где мы прожили большую часть своей жизни. Мы хотели бы вернуться в Россию и начать создавать свои родовые поместья, образовывая поселения нового типа. Деятельность, связанная с обустройством родового поместья, приведет к качественному изменению жизни огромного сообщества людей. Мы понимаем, что многое зависит от нас, от нашего труда, умения, опыта. Многие из нас получили в Европе новые профессии, выучили иностранные языки, некоторые имеют свой бизнес. Немало таких, кто начал изучать опыт западных экологических поселений и нетрадиционного, нетрадиционной землеобработки. В поселениях мы будем строить сами школы, клубы, больницы, специальных дотаций государству может не понадобиться. Так как среди нас есть любые специалисты, средства и возможности, мы готовы и способны изыскивать сами. Такая деятельность приведет к качественному изменению жизни огромного сообщества людей. Земли, до сих пор невостребованные, брошенные, истощенные, станут плодородными садами. А в них родится поколение новых россиян с новым сознанием, мироощущением, мировоззрением. При этом мы все желаем помочь своим родным и близким, живущим сейчас в России и СНГ, что также поможет решению проблем молодежи, трудоустройства и жилищного вопроса. Мы готовы уже сегодня приложить усилия нескольких поколений своего рода, а также все свои умения, опыт, знания, финансы для совместного сотворения могучей величавой гордой Родины – России. Для осуществления этой идеи мы просим рассмотреть следующие вопросы: каждый желающий семье или одинокому гражданину предоставить право получить бесплатно один гектар земли в пожизненное владение с правом наследования без права продажи для создания родового поместья. Упрощение процедуры получения российского гражданства для лиц, желающих творить свою малую родину и большую Россию, рожденных на территории России. РСФСР или других республик бывшего Советского Союза и имевших в прошлом гражданство СССР. С верой и уважением будущие граждане России. Германия. 160 подписей. К сожалению, на это письмо не последовало никакого ответа из России. Даже просто отписки какого-нибудь чиновника не пришло. Вот и хранят русскоязычные россияне, проживающие в Германии, квиточек почтовый, уведомляющий их о том, что получила администрация российского президента их письмо. Что же, это уже закономерность. Не отвечает не только вам, но и нам, живущим в России. В интернете на сайте уже целая рубрика писем, написанных и по-английски в том числе и к президенту России. Пять лет люди пишут по одному и тому же вопросу родовых поместьй. Но нет ответа ни на одно письмо обращение, Ни на коллективные нет ответа, ни на индивидуальные. Как вы вскоре поймете, иначе и быть не могло, потому что есть в России силы, поставившие себя выше президента и правительства. Они считают, будто стоят и выше народа. Только, думаю, зря они так считают. Выше пьяного народа, конечно, подняться можно. Но выше народа, в сердцах которого уже живет мечта о будущем и жгучее желание осуществить эту мечту, нет и не может быть никакой силы. Придется мне из-за чиновников и из за президента ответить вам, дорогие бывшие сограждане. Прежде всего, спасибо вам живущим ныне в Германии, Америке, Израиле, Польше, Чехии, Словакии, Италии, Франции, Грузии, Белоруссии, Казахстане, в Монголии. Это благодаря вашим усилиям переведены и напечатаны в странах вашего нынешнего проживания книжки об Анастасии. Я не знал вас, а потому не мог просить об этом, но знаю другое. Знаю, как трепетали ваши сердца и как ходили вы к издателям и переводчикам, а когда не понимали вас, пытались переводить и издавать мои книги сами, как, например, в Чехии, Словакии, Канаде Америке. А потом вас стали понимать. Я впервые почувствовал это в Германии, выступая перед читателями в Берлине и Штутгарте. Русскоязычные немцы, эмигрировавшие из России в Германию, и коренные жители, которые не знают русского языка, сидели в переполненных залах вместе – Их было примерно поровну. Я знаю, не очень дружны между собой приехавшие из России немцы и коренные жители. А тут они сидели вместе и благожелательно старались пояснить друг другу. Наверное, не всегда понятный перевод с русского. Раньше я считал немцев педантичной и не эмоциональной нацией. Но жизнь показала другое. Именно немецкий фермер Прочитав книжку об Анастасии, сел на свой автомобиль и поехал в Сибирь. Поехал, не зная языка и российских дорог, российского ГАИ и погоды. Он доехал. Он вернулся домой и привез друзьям гостиницы из России. Конечно, спасибо огромное всем тем, кто по собственной инициативе иногда и на собственные деньги переводил и издавал книжки за рубежом. Но дело ведь не только в книжках, главное в другом. Спасибо вам за понимание и поддержку идущих из сибирской России идей и мечты. Теперь эта мечта не только российская, она в равной степени и ваша. Пусть удастся вам сохранить ее, воплотить и передать детям для совершенствования. Неизвестно, кто более значимое сделал Анастасия своими пылкими высказываниями, «Книги или все, подхватившие идею, как факел, и понесшие ее?» «Я людям душу все отдам свою, я в людях выстою душой своею, готовься, злобное, уйти с лица земли», — сказала Анастасия. «Я думал, это просто слова, однако жизнь показала, непростые они». Маленькими огоньками вспыхнула ее мечта в душах миллионов людей, разбросанных по разным странам, людей разных национальностей и конфессий. Эта мечта стала уже не только мечтой Анастасии. Она достояние многих людей, и она не приходящая. Она теперь на века и вечность.